«Ливия». Кирин свернула с автострады на слишком знакомую мне улицу, и у меня тут же чаще забилось сердце. «Как мы тут оказались?» — спрашиваю я, стараясь не показывать тревоги. «Просто заехали за Джесс», — смеётся Кирин. «Она тоже идёт с нами?» «Да, мы хотели сделать тебе сюрприз». Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы переварить эту новость и обуздать эмоции. «Да». «Да-да, я рада, что с нами поедет Джесс, конечно, рада. Она же моя самая давняя подруга. Просто сейчас всё усложнилось». «Как она справится?» спрашиваю я у Кирин. «В смысле, для неё это будет не чересчур?» Кирин понимает, что я имею в виду. «Всё будет нормально. Она просто больше не хочет садиться за руль, вот мы за ней сейчас и заедем». Мы останавливаемся перед домом Джесс, я поднимаю с пола сумку и роюсь в ней. Мне ужасно стыдно. Я не знала, что Джесс больше не хочет водить машину. Мне она ничего не говорила. Да и как она бы сказала, раз я несколько недель с ней не виделась? Мне надо СМС-ку отправить. Говорю я извиняющимся тоном, вынимая из сумки телефон. Кирин отстёгивается. «Отправляй на здоровье! Сейчас я за ней схожу». Я склоняюсь над телефоном, прислушиваясь к её шагам. Она идёт по дорожке к дому. Потом звонит в дверь. На несколько мгновений у меня перехватывает дыхание. Но тут я слышу, как Джесс говорит: "Привет". Как за ней захлопывается входная дверь. Затем они идут по дорожке к машине, оживлённо болтая. И лишь когда они приближаются, я выбираюсь из машины. "Джесс!" восклицаю я. Она идёт ко мне, тяжело опираясь на трость. Я обнимаю её, осторожно, чтобы она не потеряла равновесия. "С днём рождения", говорит она, обнимая меня в ответ. «Спасибо. Так приятно тебя видеть». «Давненько не виделись», — замечает она негромко. «Знаю, прости. Столько дел с этим праздником, со всем прочим. Дай-ка я тебе помогу». «Я вполне могу сесть сзади», — протестует она. «Не выдумывай, ты сядешь спереди. Я беру её под руку, помогаю забраться в машину. Я не помню её такой хрупкой, и меня начинает грызть беспокойство». Мы с Джесс знакомы уже много лет. Мы вместе учились в школе. И я была с ней в тот вечер, когда познакомилась с Адамом на вечеринке у подруги. Адам тогда пришёл вместе с Нельсоном, и хотя душой вечеринки и главным шутником был как раз Нельсон, меня тут же потянуло к Адаму. Не только потому, что он был невероятно привлекателен внешне и совсем не похож на большинство парней его возраста, но и потому, что он смотрел мне прямо в глаза, когда мы разговаривали. Его глаза всегда меня словно гипнотизировали. а не замечательного серого цвета. И Марне повезло, она их от него унаследовала. К концу того вечера мы договорились на следующей неделе сходить куда-нибудь вчетвером. Я, Адам, Джесс, Нельсон. И мне буквально не терпелось снова его увидеть. Но тут Джесс спросила меня, «Ничего, если она выберет Адама?» «Видно, он и в её глаза смотрел», — огорчилась я. Но решила, что увидеть его вместе с Джесс лучше, чем не видеть вовсе. Да и с Нельсоном будет очень прикольно. И потом это же лишь на один вечер. Мы пошли в клуб, зная об этом мои родители ни за что бы меня не пустили. И я вдруг обнаружила, что осталась наедине с Адамом. Позже он признался, что сказал Нельсону, он пойдёт на это двойное свидание только если Нельсон согласится весь вечер заниматься джазз и оставит нас вдвоём. Жизнь полна непредсказуемых поворотов. И теперь джазз замужем за робом, младшим братом Нельсона. Их дочь Клео, лучшая подруга Марни, Я крёстная мать Клео, а Джесс соответственно, крёстная мать Марни. Так что, по сути, мы одна большая счастливая семья. А потом, 2 года назад, у Джесс обнаружили рассеянный склероз. Все на борту. Уточняет Кирин, заводи мотор. Все, подтверждаю я, пристёгиваясь. Такой приятный сюрприз провести день рождения с двумя лучшими подругами, лучше не придумаешь. Ну да, я знакома с Кирин не так долго, как с Джесс. Но с тех пор, как Нельсон представил её нам с Адамом, она действительно стала нашим близким другом. Порой мы с Адамом невольно задавались вопросом, женится ли когда-нибудь Нельсон. И наконец он женился, в 34 года. Не так уж и поздно. Просто у нас сложилось такое впечатление. Мы-то к тому времени уже были женаты 15 лет. У них с Кирин всё тоже произошло стремительно, типичный молниеносный роман. Но этому я совершенно не удивляюсь. Мало того, что Кирин невероятно милая, Она ещё и невероятно красивая. У неё густые гладкие тёмные волосы и великолепная оливковая кожа. То и другое — наследие индийских предков. Мне кажется, Адам почувствовал облегчение, когда Нельсон перестал быть холостяком. Все эти годы он наблюдал, как Нельсон укатывает на своём Харлее вместе с приятелями по мотоклубу, а сам вёл Джоша с Марни на плавание, в парк или просто куда-нибудь на природу. Даже когда Нельсон встретил Кирин, Наша повседневная жизнь оставалась диаметрально противоположной, потому что они были свободны и могли делать что заблагорассудится, ездить куда угодно, им не приходилось думать о ком-то ещё. Но потом у них появились близнецы, а вслед за ними Лили. И теперь Нельсон никуда не ходит без них, разве что воскресным утром катаются на своём мотоцикле к побережью. Это он себе выбил. Роб спрашивает: "Не собирается ли Адам завтра проехаться на мотоцикле?" говорит Джесс, случайно угадав ход моих мыслей. Ну, в смысле, если вы с ним доберётесь до кровати только к утру, даже если он поспит всего 2 часа, вряд ли это помешает ему заняться любимым делом. Сухо отвечаю я. И тут же мне хочется сердито пнуть себя. Получается, будто я не хочу, чтобы Адам развеялся на своём мотоцикле, хотя это совсем не так. Да, мотоциклы для нас с Адамом когда-то были болезненной темой, но только из-за того, что произошло года через два после нашей свадьбы. Джошу исполнилось всего несколько месяцев, когда мы перебрались из дома родителей Адама, где жили после женитьбы, на съёмную квартиру. С деньгами было туго, все заработки Адама, казалось, шли на Джоша, так что я стала брать на Адам глажку. Клиенты завозили мне корзины мятой одежды по пути на работу — и забирали её на обратном пути аккуратно выложенной. Я брала лишь по две корзины в день. 10 таких корзин в неделю едва едва помогали нам сводить концы с концами. Чтобы заставить Адама работать на постоянной основе, мистер Уэнтворт оплачивал ему лишь реально отработанное время. Поэтому в разные месяцы он зарабатывал по-разному. И иногда нам не удавалось даже заплатить за квартиру. Месяцы через два я стала, ничего не говоря Адаму, откладывать по 10 фунтов из той сотни, которую зарабатывала каждую неделю, в коробку из-под обуви. Я хранила её в самом низу гардероба. Мне очень не хватало поездок на отдых с родителями, и я хотела снять домик в Корнуолле, чтобы сделать сюрприз Адаму и Джошу. Как-то раз в субботу, когда я уже подумывала о том, чтобы начать готовиться к этой поездке, снять коттедж, заказать билеты и прочее, потому что за 2 года наконец-то скопила достаточно. Я вернулась домой из супермаркета на последних сроках беременности, вот-вот должна была родиться Марни, и обнаружила возле нашего подъезда мотоцикл. Я решила, что приехал Роб. Джесс недавно мне рассказала, что он купил себе такую штуку. Мотор ещё не остыл, значит, он только что прикатил. Что ж, тем лучше. Чуть раньше он разбудил бы Джоша, у которого в это время как раз дневной сон. Но наверху я застала лишь Адама. Он сидел на диване, и по его виноватому виду я мгновенно поняла, что-то не так. А где Роб? спросила я, опуская на пол пакеты с продуктами. Уже ушёл. Я упёрлась ладонями в поясницу, чтобы та поменьше болела. А разве там внизу не его мотоцикл? Нет. Последовала небольшая пауза. Это мой. Твой? Ну да. Я вышел, а мне села напротив него. Не понимаю. Разве ты можешь себе позволить мотоцикл? Он ничего не ответил, и сердце у меня упало. Только, пожалуйста, не говори, что ты взял кредит. Мы же вроде бы договаривались, никаких кредитов. Будем покупать только то, что реально потянем. Он непринуждённо откинул голову назад на спинку дивана. Не беспокойся, мы его потянем. Я недоуменно поглядела на него, удивляясь его странной беспечности. Может, мои родители жалелись и прислали нам чек или ещё что-нибудь такое. Когда снова забеременела, я им написала, чтобы узнать, не могли бы они опять выплачивать мне эти деньги, которые давали с 16 лет, и тех, что завещала мне бабушка. Отец отказался, написав, что бабушка стыдилась бы меня, как стыдят отца не сами. Нет, нет, вряд ли они передумали, решила я. И даже если передумали, выплаты были бы на моё имя, и Адам не смог бы к ним притронуться. Может, не мои родители, а его? Это твои одолжили тебе деньги, поинтересовалась я. Нет, коротко ответил он, глядя в потолок. Премия от мистера Уэнтворта? Он фыркнул. Держи карман шире. Может, если бы ты почаще являлся на работу, он бы дал тебе премию? парировала я. Хватит играть в загадки, Адам. Откуда ты взял деньги? Тут он опустил голову и наконец посмотрел мне прямо в глаза. Ты, чёрт побери, сама отлично знаешь откуда. Я не сразу сообразила, что он имеет в виду. А когда сообразила, тут же помчалась в спальню. И там, конечно, лежала на кровати пустая коробка из подобыви. И в ней ничего не было, кроме горсти фунтовых и двух фунтовых монет. Когда я последний раз пересчитывала содержимое, тут было больше 1000 фунтов, а теперь не осталось и десяти. Меня даже замутило от ужаса. Неужели он мог такое сделать? Я схватила коробку и в слезах отправилась к нему. Как ты посмел? рыдала я. Как ты посмел украсть мои деньги? Он тут же вскочил. А ты как посмела? сердито прокричал он прямо мне в лицо. Как ты смела утаивать от меня деньги? Ты же знала, как я хочу мотоцикл. Ты захотел только после того, как роп себе купил. Раньше ты ни разу не говорил, что хочешь мотоцикл. «Я о нём даже не мечтал, мне же надо ребёнка поднимать. Но Роб меня просветил. Сказал, что я не могу себе позволить мотик, потому что ты от меня прячешь деньги. А теперь давай-ка признавайся, когда ты собиралась от меня уйти?» Я уставилась на него. «Ты вообще о чём? Я когда-нибудь говорила, что хочу от тебя уйти?» «Тогда зачем же тебе тайник?» «Да уж не чтобы от тебя уйти. Между прочим, я тебя люблю, Адам, хоть иногда и не понимаю, за что...» Когда ты ведёшь себя как сейчас, а для чего тогда тебя заначка? Я откладывала, чтобы куда-нибудь свозить тебя с Джошем на отдых. Тут я услышала, как заплакал Джош у себя в комнате. Видно, его разбудили наши крики. Меня снова охватил страх. Когда? Когда ты купил мотоцикл? Утром, пока тебя не было. Я всего часа на 2 уходила. Этого хватило. А Роб тут был? Оставался здесь, пока ты ездил покупать? Нет, это как раз один из его друзей продавал. Роб поехал со мной. Я смотрела на него почти с ненавистью. Он что до сих пор не соображает, к чему я клоню? А как ты его сюда привёз? поинтересовалась я. А как ты думаешь? Сел на него и поехал. Как? В каком смысле? В смысле, как ты на нём ехал, раз с тобой был Джош? Тут-то я увидела, буквально увидела, как до него доходит. Как он думает, что-что? Джош? Кровь отлила у него от лица. Ты о нем забыл, да? Я двинулась на него. Я так разозлилась, что готова была глаза ему выцарапать. Ты забыл про Джоша. Ты так редко с ним сидел, что вообще позабыл о его существовании. Ты, видите ли, отправился покупать себе мотик, а сына оставил тут. Сына! который мог проснуться и обнаружить, что он один в пустой квартире. Я посмотрела за плечо Адама в сторону открытого окна. Джошу уже почти три, Адам. Три! Он умеет лазить. Я не знал. Про бормотал он запинаясь. Я не подумал. А ты никогда не думаешь. В том-то и дело. О себе-то ты думаешь. А обо мне и о Джоши нет. Никогда о нас не думал и никогда не будешь. Поэтому сейчас я ненадолго уйду, а когда вернусь, Хочу, чтобы тебя тут больше не было. Отправляйся к Нельсону и живи с ним. Всё равно ты больше думаешь о нём, чем о нас. Вот тебе денежки на проезд. И я швырнула ему в лицо жалкая, содержимая обувная коробки. Ещё несколько дней у него на лбу виднелись следы от монет. В тот же день Адам вернул мотоцикл бывшему владельцу и ухитрился получить деньги назад. Но он так и не простил Роба за то, что тот ввёл его в заблуждение, внушив ему, будто я коплю деньги, чтобы уйти от него. Я тоже не простила. Я знала, когда Джесс передала ему то, в чём я призналась ей по секрету, что тайком откладываю деньги. Она наверняка объяснила, для чего. Какое-то время я не понимала, зачем Робу понадобилось так поступать. А потом вспомнила, как он настойчиво предлагал мне сходить с ним куда-нибудь, даже после того, как я встретила Адама, и несмотря на мои постоянные отказы. И сейчас я нахожу для него лишь один мотив. Месть. Сидя в машине под заде Кирин и джаз, глядя как за окном мелькают прекрасные сельские пейзажи, я чувствовала, как по спине у меня пробегают мурашки.